Там предстала супруга, за нею одна из прислужниц. Сына у Персея держала бессловного вовсе младенца, плод их единый прелестный, подобный звезде лучезарной. Гектор его называл с командрием граждане Трои Остианаксом. Единый бог Гектор защитой был Трои.